Глава 48. Далеко за горизонтом, на территории синих, одиноко высилась ничем не примечательная башня. Потемневшая от времени, она уныло маячила на безоблачном небе. На крыше вяло вращались широкие сетчатые антенны, внизу у входа в тени дремали двое часовых. Основные помещения, насыщенные огромными машинами, силовыми установками, компьютерами, располагались намного ниже. Даже не на втором или третьем этаже, считая от поверхности, а на тех глубинах, куда не достанет ни одна атомная или водородная бомба. Станцию слежения и оперативного управления создали еще в те годы, когда водородные бомбы становились все мощнее. Пошли в разработку бомбы нейтронные, кобальтовые. Кочтов подъехал. На своем стареньком джипе в голове вертелись фразы из выступления Кречта. Едва не протаранил стену. Ругнулся на плохие тормоза. У русского офицера всегда виноват кто-то, только не он. Да только ли у офицера? Лихо выпрыгнул через борт, хоть в этом показав, что он еще на что-то годен. Солдаты нехотя поднялись, он отмахнулся, прошел в тесный коридор. Стальная дверь высилась огромная и толстая, никаким динамитом не выбить. Раздраженный, он положил палец на сенсорную пластину. Словно извиняясь за задержку, она погрела ему кожу, затем щелкнула, механический голос произнес «Доступ на второй уровень». «Спасибо», — сказал он саркастически. За дверью ступеньки повели вниз, еще вниз — А когда спустился этажа на два, дорогу вновь перегородила дверь. Пришлось приложить уже ладонь. Компьютер долго считывал его линии, анализировал, морщил механический лоб, чесал в затылке и сопел. А так как он был предыдущего поколения, рам исчислялось десятками мегабайтов, а не гигами. То сбивался и начинал снова, пока в окошке не появилась надпись «Доступ разрешен». «Черт бы тебя побрал, выругал он машину». Приятели жены, черт бы его побрал тоже, знаем этих приятелей, дома компьютер в три раза мощнее. Пока опускался по ступенькам, лифт не работает уже третий день, клял этих новых русских, что детишкам покупают компьютеры мощнее, чем у них в армии следят за ПВО, управляют ракетами. «Куда страна катится? Куда катится?» «И что это кричит? задумал. «Неужто правду, вместо красного знамени с двуглавым уродом у них будет зеленое с полумесяцем?» А на самом нижнем этаже лейтенант Чернов, сопя и кашляя с красными, как у кролика, глазами подошел к капитану-начальнику охраны. «Василий Павлович, не могу понять. Это у меня гайморит, наверное, тот брезгливо отодвинулся. Сейчас гриб ходит обыкновенный, от него не мрут. Ну, разве что дохляки». что на переподготовку не ходит. Тот вытащил носовой платок размером с простыню, смятую и мокрую, будто вытащил из моря вместе месте крушения танкера, торопливо развернул, отыскивая чистое место, не нашел, шумно высморкался, тряся головой и притопывая ногами. «Да черт с тобой», — сказал капитан, — «иди домой! Но если будет температура, вызови врача». Хотя какой сейчас врач явится? «Премя скорбинок побольше, горсть». «Напейся теплой воды и оставайся дома». «Спасибо, Павлович». И под одеяло с головой напутствовал добрый капитан вдогонку. «Спасибо, пропотей, как все рукой снимет». «Спасибо, спасибо, иди, иди, не заражай людей своим хилячеством». Машина, облепленная грязью, подъезжала к башне. Под брезентом виднелись деревянные бочки, самые настоящие, обручи поржавели. Лейтенант у входа зло усмехнулся. «Да какой нищеты довели армию, если такие бочки еще существуют в век компьютеров и ракет!» Он отвернулся, не желая смотреть, а когда услышал сзади быстрые шаги, начал оборачиваться медленно и беззаботно. Голову тряхнуло, словно по ней ударили бревном. Он отлетел в сторону, успел увидеть нацеленный в его сторону пистолет с непомерно толстым стволом. Мелькнула нелепая мысль, что в армии таких стволов не бывает. Это не армейское оружие. Выстрел хлопнул тихо, словно умелая машинистка коснулась спейсбера на майкрософтовской клавиатуре. Он откинулся навзничь. Из багровой дырочки во лбу на миг выплеснулся красный фонтанчик. Тут же рану затянуло красным, будто заткнули изнутри лицо молодого парня, Осталось непонимающим с вытаращенными глазами. Через него уже перепрыгивали быстро и умело скатываясь в коридор. Один из тех, кто получил от лейтенанта, члена их организации офицеров, секретный пароль и код доступа в центральный зал, несся впереди. На пятом этаже, считая от поверхности дежурной, на пульте брезгливо всмотрелся в экран. «Слушай, что за машины притащилась?» «Бочкотара такая, будто привезли из прошлого века. Где?» — поинтересовался напарник Вяло. «Вот, на третьем экране. Да не туда смотришь. В самом деле, до да чего армию довели? Дежурный сказал с беспокойством, но здесь не положено, надо отогнать. Да брось, не видишь, в каком они виде?» Явно напарника не дали. Бедолага гнал машину пару суток в одиночку. А ему не то, что поспать, но и отлить не давали. «А сами все, давай, давай. А давай в Москве». «Ничего», — буркнул дежурный, — «здесь новый народился». Оба усмехнулись, их капитан и был тем, что всегда покрикивал «давай-давай, ребята!» На экранах было видно, как водитель грязный, и с трехдневной щетиной молодой парень стоял возле кабины, держась за дверцу и с наслаждением вдыхал не такой уж и чистый воздух, но после душной кабины, казавшейся райским. «Доверяют же такую бандуру с салагам», — сказал напарник сочувствующе. «Черт, она заградила нам все здание», — сказал дежурный беспокойно. «Надо, чтобы отогнал». «Сейчас отгонит», — и бросил напарник успокаивающе. «Деревня, что он понимает? Сейчас армия в самом деле рабочекрестьянская. Из образованных до сытеньких москвичей в ней ни одного не отыщешь». Дежурный все же сделал движение пойти проверить. Только и дело, что позвонить да наорать на бедолагу. Потянулся к кнопке вызова внешней охраны, Автомат под рукой, и в это время стальная дверь, отгораживающая от мира, отпрыгнула, словно отстреленная гильза. Две пули ударили ему в голову. Он дернулся, успел увидеть сквозь вспышку, как нелепо взмахнул руками его напарник. На пульте загорелся огонек. Требовательный голос сказал «Так что у вас?» «Вы сказали, что какая-то машина...» Один из десантников длинным прыжком перемахнул стол, на лету подхватил микрофон и сказал буднично «Ложная тревога». «А, а что было?» «Да своя машина, своя! Конец связи!» «Что за лопухи?» — буркнул голос, и связь оборвалась. «Быстрее!» Убитых офицеров подхватили под руки, бегом проволокли по коридору. На расстоянии пяти шагов светилось по обе стороны двери сенсорные пластины. По знаку старшего офицеров разом сдернули, прижали их большие пальцы к чувствительным элементам. Машина долго изучала рисунок на пальцах, словно заметила отличия на мертвых, хотя и теплых еще пальцах. Показалось даже, что за дверью заскрежетало, то ли железные мозги пытались решить трудную задачу, то ли разболтался лазер. дисковод. Наконец щелкнуло, будто в замке провернули, наконец, ключ. Десантник толкнул дверь раньше, чем механический голос произнес «Доступ разрешен». Они ворвались, как буря. Пятеро на ходу вытаскивали видеокассеты. Почти в прыжках вставили в щели. Старший сорвал кожух. Что-то сделал, на миг полыхнуло искрами. Тут же он успокаивающе крикнул «Все в порядке!» «Быстрее! Отстаем по времени!» В главном зале, самом нижнем, огромном и защищенном от ударов мегатонных атомных бомб, от любой радиации с запасами провизии на десять лет, полковник Довыдяк сказал озабоченно. «Что-то с внешней охраной вякнули по поводу чужой машины. Проверь», — предложил майор Лысенков. «Да что проверять? Нет там никакой машины. Экраны светились ровным серебристым светом. Все восемь, краса и гордость. Все по семнадцать дюймов по диагонали». Зерно 025, цвета такие, что можно фильмы смотреть. Все восемь показывали пустой двор, пустые окрестности. Полковник предположил: Лейтенант Чернов турнул, вот и убрались. Он строгий служака. Да, не чита о нынешнем, в котором все тринь трава. Но он продолжал хмуриться Лысенков спросил дружески, что стряслось дом неприятности. «Дома у всех неприятности, три месяца без жалования. Но что-то мне не нравится на этих мониторах. Что? Не знаю, мерещится что-то. Если мерещится, перекрестись», — посоветовал Лосенков. «Все пройдет, как три бабки пошепчет. «Да, но что-то не так. Я же говорю, перекрестись. Сейчас даже генералы на каждом шагу крестятся. Крестятся, да отчи наш читают». «Да, им бы рясы вместо погон». «А вон на том экране, видишь, бровка чуть повреждена, посмотри». Лосенков смотрелся зоркие, глаза Девы Дяка заметили такую мелочь, но когда везде разруха и разлад, то лишь через чур служака будет добиваться, чтобы все блистало чистотой и порядком. «Ну и что?» — спросил он морщись. «А то, что я сегодня заставил ее поправить. И проследил, чтобы поправили». Лысенков не успел сказать, что это уже чересчур. Вся страна в развале. А он наводит чистоту и такой порядок, что лишь в царской армии могло быть. Или в сталинской. Но дяг уже потянулся к пульту, включил переговорное устройство. «Тревога! Тревога по всем отсекам! Немедленно!» Издалека раздались выстрелы вскрик. В распахнутую дверь было видно, как на том конце коридора показался бегущий человек, упал, а из-за поворота выскочили фигуры в пятнистых комбинезонах. Все трое разом выпустили очереди. Падая, оба офицера бросили руки на пульт. Но у Лысенкова это была уже рука мертвеца. Замигали лампочки, вспыхнул сигнал тревоги. Десантники неслись, как снаряды из гранатомета, но перед самым входом в зал с двух сторон метнулись навстречу одна за другой тяжелые створки. Широкие пазы вошли один в другой так точно, что между ними не просунуть и волоса. Довыдяк откатился от пульта, в руках уже был пистолет. Огляделся, дверь закрыта. Из-за малого пульта следят с широко распахнутыми глазами Светлана и Лена, жены армейских офицеров, что работают дежурными. Под Лосенковым растекалась лужа крови, и доводяк не стал... Пытаться поднимать друга, с которым служил десять лет. Не стал трясти и спрашивать, что с ним. Перекатившись через голову, он сорвался со стола трубку телефона. Тревога! Нападение на центральный пульт! Женщины видели, как он швырнул трубку. Связь прервана. Затравленно огляделся. «Дверь их не задержат. Быстро все под ту стену! Закройтесь столами!» Светлана закричала в страхе. «Что это?» Света бросил он жестко. «Ты жена офицера, но я не хочу. Надо было идти замуж за коммерсанта», — бросил он. Не успел добавить, что коммерсантов стреляют еще чаще. Передернул затвор. «Я не знаю, кто они, но я знаю, кто мы». «Назар Петлюрович, не надо! Мы же не на войне! Сдадимся!» Причитая, обе забивались под стол поглубже, не замечая, что уперлись в стену. Грохнуло. Пол дернулся под ногами. Дверь вылетела в огне и вспышки. Взрывная волна бросила его на земь. Прижавшись к полу, он начал быстро и точно стрелять. В фигуры, возникавшие в проеме, целясь в лица, ибо под комбинезонами чувствуются массивные бронежилеты. Глинная очередь подбросила его над полом, но он успел нажать курок, и последняя пуля ударила в глаз стрелявшего. Полковник Кравец... Глава десантников добрался к пульту раньше, чем на пол рухнули тела защищавших офицеров. Его пальцы молниеносно пробежали по клавиатуре. Экран бесстрастно светился ровным белым светом. Черные буквы и цифры догоняли одна другую. Колонки и графы быстро заполнялись. Где-то появлялись вовсе странные цифры, понятные только программистам. Лейтенант Шахраенков подбежал, быстро простучал по клавиатуре, код... Смотрелся, Готово!» Кравец взглянул в побледневшее лицо молодого офицера. «Уверен? Почти на все сто. Если поставишь хоть одну запятую, не тем боком, — предостерег Кравец, — здесь все взлетит к чертовой матери. Ого, зачем такие предосторожности? Охрану ставили не от нас, патриотов, которым нужно провести всего лишь пару самолетов. Ну, пусть две-три пары. Здесь сердце всей системы ПВО западной границы. Шахраенков коснулся «Энтер» так осторожно, словно та была горячая, как сковородка на огне. На экране всплыла красная табличка «Кот неверен». «Вы желаете, чтобы новый код заменил старый?» «Желаем, желаем», — сказал полковник, сопел в плечо молодому программисту, которому навесили погоны. «Уф, успели». Шахраенков спросил тревожно. «А что будет с нами? Когда победим, — бросил Кравец, — получим ордена, как спасители Отечества. А если...» Полковник рассмеялся. Знаешь, какие головы это разрабатывали? Весь Пентагон. И не последние два дня, как можно подумать, о годиков так 5-6. Да-да, они и такое предусмотрели. Лучшие умы, лучшие стратеги. И, конечно, все их самые мощные компьютеры, которые ты так уважаешь. А в Пентагоне, как я слышал, самые мощные компьютеры в мире. Шахраенков завистливо кивнул. Еще в университетской среде ходили восторженно завистливые слухи о ста тысячах суперкомпьютеров, которыми Пентагон каждый год обновляет свои ведомства. Это не какая-то там наука, которой нужны всякие там академики, а генералы — народ ценный и нужный. За пультами управления уже сидели офицеры, серьезные и сосредоточенные, всматривались в данные на радарах. Шахраенков не успел устроиться в кресле поудобнее, как из соседней комнаты крикнули «Неопознанные объекты на радарах! В каком квадрате? Двадцать два? Тридцать? Понятно, прервал полковник с другого конца зала. Это они. Минута в минуту. Что значит европейцы? Наверное, у них немцы-залетчиков». Один из молодых офицеров за пультом протянул «Ух ты! Сбивать? Ты что, дурак? Что за шуточки? Похоже, они вошли в зону». «Да, на запрос свой чужой не отвечают». Может шарахнуть? Все-таки американцы. А если еще и немцы? Кравец скрипнул зубами. Эти реформы совсем развалили дисциплину, сказал, сдерживая ярость, когда-то погонимые американцев, но сейчас у нас вся надежда на них. Даже или, сказал офицер, его глаза не отрывались от экрана. Что-то они запаниковали. Пошли им сигнал, поторопил кравец. Все в порядке, мол. все под контролем, теперь их очередь действовать. Сажаем на втором аэродроме, оттуда одним броском накроют кречета с его командой. Не слишком заметно. Никому ни до чего нет дела, — отмахнулся полковник Горько. Они уже половину перебьют, половину повяжут, а уцелевшие еще будут ругаться, что синим по привычной славянской дуре вместо холостых зарядов боевые выдали.